Глава 5. Просторная однокомнатная квартира с большой кухней проветривалась с двух сторон. Комната служила спальней. Кровать Полины никогда не застилала. Кабинетом над столом лежал ворох бумаг и гардеробный. Шкафа Полине не хватало, и она складывала вещи на стульях и на полу. На широком балконе умещалось кресло и маленький столик. Там Полина пила утренний кофе. разговаривала с цветами, поливала, когда вспоминала, и развешивала бельё. В то утро она вышла на балкон, напевая итальянскую песенку, которую всё никак не могла выкинуть из головы. Раздались звуки мусороуборочной машины. Полина глянула вниз, свистнула по-мальчишески, заложив пальцы в рот. Мусорщик, смоглаый парень с поджарым задом, улыбнулся и помахал рукой. Чао, белла. Пару раз мусорщик пытался пригласить Полину на аперитив, но она предпочитала любоваться им из окна. Всё же лучше, если её муж будет иметь занятия посолидней. Полина порылась в большой куче одежды на полу. Джинсы не нашла, зато выудила серебряный кулон и туфли на плоском ходу, которые считала потерянными. Достала из шкафа свежую белую рубашку, надела юбку в пол, накрасила губы красным, собрала с пола рубашки и вышла на улицу. Сперва зашла в химчистку, лавандерия. Конечно, стоил этот комфорт кругленькую сумму. Но она ненавидела утюжить рубашки, а ходить в мятом некрасиво. На завтрак отправилась в любимое кафе. В широком окне возвышались горы обломков шоколада с цельными орехами, конфеты и разноцветный мармелад. Расписной потолок, хрустальная люстра, изящный фарфор и приветливые работницы в накрахмаленных фартуках. Полина села у окна, на солнечной стороне, заказала капучино и взяла круглое пирожное с малиной. Потягивала кофе, грелась на солнышке и жмурилась от удовольствия. Из распахнутого окна раздавались крики чаек, сказывалась близость Лукки к морю. Полина подружилась с Грацией, хозяйкой винного бара, и та помогла ей найти офис в палацце XVII века. На самом деле, офисом называлась двухкомнатная квартира. Окна первой комнаты выходили на фасад старинной церкви. Её Полина и заняла. В комнате она работала одна и могла спокойно проводить лекции, вебинары и астрологические консультации. После работы Полина выехала на длинную улицу, заполненную магазинами Виа Фелунго. В конце улицы, ближе к порту Санта-Мария, она зашла в канцелярский магазин. Глаза разбегались. Полки занимали наборы красок от масляных до акварельных, ряды кисточек, альбомов с разной толщиной бумаги, письменные принадлежности. Полина взяла большой альбом, масляную пастель для рисования и расплатилась. Выходя, она засмотрелась на красивый ежедневник с золотым тиснением и, не заметив, что стеклянная дверь закрыта, ударилась об неё головой. Полина вскрикнула, покупки упали на пол, продавец скинулся на помощь. Всё хорошо, синьорина. Не знаю пока, больно мне, Полина тёрла покрасневший лоб. Продавец бросился за льдом. Синьорина, наверное, лучше, если вас осмотрит врач, он протянул Полине лёд. Полина прижала его к лбу, но боль не утихала. К тому же у неё появилось лёгкое головокружение. А где у вас здесь врач? Давайте я отвезу вас, продавец закрыл магазин и усадил Полину в свой Альфа-Ромео бордового цвета. Оspedale Novo, новое здание больницы, находилось в 10 минутах езды от старого города. Стильное здание напоминало аэропорт. Фасад, собранный из сотни бежевых и серых узких панелей, много пространства вокруг, словно это были взлётные полосы. В приёмной скорой помощи недуг Полины оценили как несрочный. Перед ней кричала девочка, засунувшая мелкую деталь конструктора себе в нос. Сидела пожилая женщина с вывихом Рядом присел высокий мужчина в облегающей майке. Казалось, майка вот-вот разорвётся от объёма мышц здоровяка. Голова мужчины, довольно небольшая в сравнении с остальным телом, была обёрнута марлевой повязкой. Кто-то замяукал. Мужчина виновато улыбнулся, наклонился и достал что-то из сумки. Это что-то замяукало ещё сильнее. На груди у брутального качка сидел малюсенький котенок с леопардовым окрасом. Мужчина был такой большой, а котенок такой маленький и беззащитный. «Синьора?» — к нему подошла медсестра и стала размахивать руками. Мужчина жалобно посмотрел на медсестру, погладил котенка и начал что-то говорить. Медсестра замахала рукой уже не так сильно. «Ва бене, ва бене!» Качок заметил Полину и сказал ей что-то по-итальянски. Полина пожала плечами и объяснила, что не понимает. Мужчина перешёл на английский. «Отругали меня, что с котами сюда нельзя. А как дома оставить такого кроху? Мой малыш!» Он почесал котика за ушком. «Какой нежный!» Полина стала заинтересованно разглядывать мужчину. «Какими судьбами попали в больницу?» Поинтересовался он, поймав её взгляд. «Ударилась головой о стеклянную дверь. А вы?» Набил морду одному идиоту. У Качка напряглись скулы. Котёнок опять замяукал, и мужчина поцеловал его в нос. Скорее позвали внутрь. Ещё через час ожидания Полине показалось, что голова болит меньше, и она решила собираться на выход, когда наконец позвали и её. Медсестра измерила температуру и оставила Полину ждать на кушетке. Её клонило в сон, вновь снилось море и красавец брюнет, синьор Рина. Полина увидела перед собой мужское смуглое лицо и огромные глаза с длиннющими ресницами. Полина резко поднялась, но мужчина нежно положил ей на плечо руку. "Пиана, пиана, синьорина, постепенно вставайте, не спешите". Он представился. "Доктор Валерио". На Валерию белел идеально чистый халат. Он убрал с плеча Полины свою тёплую, ухоженную руку с аккуратными ногтями полукруглой формы. Посмотрел Полину, спросил о прошлых диагнозах. "Лет 5 назад у меня случались приступы клаустрофобии", сказала тихо Полина. Доктор поднял на неё свои большие карие, как у волшебного оленёнка глаза. "Я отправлю вас на рентген. Как вы чувствуете себя сейчас?" "Плохо, ужасно. Мне нужно, чтобы меня гладили, а лучше лечь рядом, должно помочь". Полина пожала плечами и потёрла лоб. "Голова болит очень. Валерию жалосливо хлопнул ресницами. Мне жаль. Увидимся позже. Я проверю снимок и сообщу результат. И он принялся что-то строчить. Полина рассматривала его красивые руки, перебирая в памяти какие-то другие свои болезни, чтобы Валерию подольше записывал. Болезни не вспоминались. Доктор встал, и Полина успела заметить на нём кроссовки Gucci и смуглые гладкие щиколотки. Ещё после часа ожидания и Полине сделали рентген. Доктор Валерио заглянул в кабинет со снимком. У вас всё хорошо, он присел рядом с Кен. От Валерио пахло чем-то сладким, совсем не лекарствами. Я вас отпускаю, но будьте осторожны. Стеклянные двери созданы для того, чтобы их замечали, он улыбнулся. Вот тут рецепт, если головные боли не прекратятся. Полина стала подбирать нужные слова, чтобы предложить доктору проведать её в один из дней. Но тут в кабинет зашёл тип в зелёном халате, лысый с бородкой, он больше походил на режиссёра, чем на доктора. Тип принёс какие-то документы, встал рядом с Валерием. Доктор веаспитанно в кабинет заглянул рослый чернобровый медбрат. Нет, это уже слишком. Не больница, а подиум какой-то. А почему такой красивый персонал у вас? Неуклюже улыбнулась Полина. "Это специально, чтобы пациентки быстрее выздоравливали", подмигнул Валерию. Он протянул Полине свою мягкую руку. "Всего хорошего, синьорина. Не болейте. Сейчас за вами зайдёт медсестра и проведёт вас к выходу", сказал он на прощание, хлопнул длинными ресницами и вышел. "Прекрасный, замечательный доктор, куда ты? Я буду скучать". Домой Полина шла пешком, на улице смеркалось. Она провела в больнице весь день. Подошла к крепостным стенам, нырнула в арку и ощутилась в старом городе. Крепостные стены оказались цельным организмом со своими входами, выходами и подземными туннелями. Полина выучила, что всего входов в шесть, называли их порта. Попасть в город можно было через эту самую порта. Каменные местами покрытые мхом своды, железные решётки, торчащие сверху угрожающими зубцами, как в эпоху средневековья. Каждый раз, входя в город, она испытывала лёгкое волнение и трепет. Порты были вроде парадных, а между ними, в складках крепостных стен, зияли арки и прятались чёрные ходы. Ныряй туда, прохожий оказывался в подземной лутке. Иногда узкий лабиринт вёл наружу мгновенно, а иногда заводил в целые подземелья с коридорами и освещёнными залами. В таких подземельях Полина чувствовала себя неуютно. И несмотря на то, что её завораживала история, старалась быстро выбраться наружу. Внутри, в пределах крепостных стен, её ждали окна палаццо в почерневших от временем мраморных рамках и двери, которые охраняли золочёные ручки в виде львиных голов, гномов и лошадей. Не город, а сказка.